Толпу качнуло. Ее бедро прижалось к его бедру. Прошел весьма неуместный ток. Лиддевочка усмехнулась с притворным смущением. — Простите! Савва заерзал, пытаясь создать пространство между двумя разнополыми телами. — Да, так тесно. В своем ряду Нина теребила Семена за рукав. — Ну, —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 Он обернулся, гаркнул: "Кончай!" Потом огрызнулся на недовольных студентов: "По ногам говоришь хожу, а чё же по башкам что ли в васом ходить?" Стройла вошел в просторную, с высоченным потолком облицованную кафелем уборную старого университета. и увидел стоящего у окна молодого человека в полувоенной одежде, который, возможно, его-то тут и поджидал. Взялся за свое дело, молодой человек приблизился. Стройло салют. — Физкульт, привет! — ответствовал Стройло, отряхиваясь. — Заскочем в портком? — спросил очень положительный молодой человек. — Ай да! —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 И пошел навстречу. Здравствуйте, товарищ Стройла. Давайте сразу быка за рога. Сколько человек было последний раз на заседании кружка? Девятнадцать, товарищ комиссар, четко ответил Стройла, отстегнул клапан и вынул бумажку. Вот список. Комиссар взял список, прочел несколько фамилий вслух: Альбов, Брехна, Градова, Галод. Сунул список в карман и крепко пожал руку Стройло. — Спасибо, Семен. — Большое, очень нужное нам всем дело делаешь. Спросиявший от того несколько истуканистой физиономии, Стройло вытянулся. — Служу трудовому народу! В аудиторию тем временем Сергея Третьякова сменил Степан Калистратов.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 «Земля пустынна и плоска, Одно лишь вахтенное бденье, Ни ангельского голоска, Нам остаются в утешении Ночных трактиров откровения Дарзамасская да тоска». Нина Градова смотрела на него завороженно. Степан нравился публике, особенно девушкам, Пожалуй, даже больше, чем третьяков.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 Именно в этом, в этом, милостивый государь, ее суть. Шепот лид девочки по соседству отвлек Саву от этих мыслей. Вы знаете Калистратов на грани разрыва с Лефом? Сава даже вздрогнул. Да что вы говорите, а как же революция? Она с улыбкой посмотрела на него через плечо. Некоторым уже надоело.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 Пылали среди гвоздик. Лит-девочка сказала Савве прямо в ухо. «А эту особу знаете?» «Молодая поэтесса Нина Градова. Говорят, что... Простите...» Торопливо перебил ее Савва и стал пробираться к выходу. Между тем к Нине, совсем уже не обращая внимания на ноги окружающих,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 С повестью непогашенной луны, папочка милый, любимый, тихо растрогалась Нина и хотела уже пройти к лестнице, когда он вдруг поднял голову и заметил две славных розы: одна с большущими глазами, другая с большущими ушами. Он отложил журнал. Нинка, посиди со мной немного.